Попробуем снова, только, пожалуйста, соберитесь, не волнуйтесь, приготовились, тишина, мотор, начали. Вбежав в комнату, я вместо того, чтобы сказать текст, заметался, задергался и стал молча открывать чемодан. Опять все слова забыты.